Первая книга Паралипоменон. Кассета вторая. Глава восемнадцатая. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Гев и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также маавитян и сделали с маавитян и рабами Давида, принося им дарь. И поразил Давид Адразара царя Сувского в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрат. И взял Давид у него тысячу колесниц, семь тысяч всадников и двадцать тысяч пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только сто. Сирийцы Дамасские пришли было на помощь Адразару царю Сувскому, но Давид поразил двадцать две тысячи сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии до Моски, и сделали сирийцы рабами Давида, принося ему дани. И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов от Адразара, и принёс их в Иерусалим. А из Тивхавы и Куна городов Адразара взял Давид весьма много меди. Из неё Соломон сделал медное море и столбы и медные сосуды. И услышал Фой царь и Мафа, что Давид поразил всё войско отразара царя Суфского, и послал Иорама сына своего к царю Давиду приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с отразаром и поразил его, ибо Фой был в войне с отразаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеев, маавитян, аманитян, филистимлян и от амаликитян. И Авесса сын Саруии поразил идумеев на долине Салиной восемнадцать тысяч и поставил в идумеях охранное войско, и сделались все идумеи рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он не ходил. И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему. Иоав сын Цруии был начальником войска, Иосафат сын Ахилуда деи писателем, Садок сын Ахитова и Авимелех сын Авияфа священниками, Ассус песцом, Ванея сын Иодая над хллифеями и филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После этого умер Наас, царь аманитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: окажу я милость Анону, сыну Нааса, за благодеяние, которое отец его оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давида в землю аманитскую к Анону, чтобы утешить его. Но князья аманитские сказали Анону: "Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить её?" И взял Анон слуг давидовых и обрил их и обрезал одежды их до половины чресла и отпустил их. И пошли они. И донесино было до Видоа о людях этих, и он послал им навстречу, так как они были очень обессилены. И сказал царь: "Останьтесь вы в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь". Когда аманетяне увидели, что они сделали с ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аманетяне 1000 талантов серебра. чтобы нанять себе колесниц и всадников из Сирии, Месопотамской и из Сирии Мааха, из Сувы. И наняли себе тридцать две тысячи колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились стадом перед Медевой. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид. то послал Иоав со всем войском храбрых. И выступили аманетяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. А остальную часть народа поручил Авесси брату своему чтобы они выстроились против аммонитян и сказал он если сирийцы будут одолевать меня то ты поможешь мне а если аммонитяне будут одолевать тебя то я помогу тебе будь мужествен и будем твёрдо стоять за народ наш и за города бога нашего и господь пусть сделает что ему угодно И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. А монетяне же, увидев, что сирийцы бегут, и сами побежали от Авессы брата его и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сирийцев, которые были по ту сторону реки. И совак военачальник Адраазара предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сирийцами, и они сразились с ним. И сирийцы побежали от израильтян. И истребил Давид у Сирийцев семь тысяч колесниц и сорок тысяч пеших, и Савака военачальника умертвил. Когда увидели слуги Адрозара, что они поражены Израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели Сирийцы помогать более Аманитянам. Глава двадцатая. Через год в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войска и стал разорять землю амамонитян и пришёл и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Раву, разрушил её и взял давид венец царя их с головы его, и в нём оказался с вес у талант золота и драгоценные камни были на нём. И был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нём, вывел и умерщвлял их пилами железными, молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аманеян и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай Хушатянин поразил Сафа одного из потомков Рифаимов, и они усмирились. И опять была война с Филистимлянами. Тогда Елханам сын Иаира поразил Лахмия брата Гляфа Гифянина, у которого древко копья было как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по шести пальцев всего двадцать четыре, и он также был из потомков рифаимов. Он полосил Израиля, но и Ананфан сын Шимы брата Давида поразил его. Это были родившиеся от рифаимов в Гефе и пали от руки Давида и от руки слуг его. Глава двадцать первая. И возстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать исчисление Израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: пойдите и исчислите Израильтян от версаве до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их. И сказал Иоав: да умножит Господь народ свой восемь раз против того, сколько есть его. Не все ли они господин мой царь, а рабы господином моего? Для чего же требует этого господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иоав и обошел весь Израиль и пришел во Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян.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 И пришел Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь, избирай себе: или три года голод, или три месяца будешь ты преследуем не приятелями твоими и меч врагов твоих будет достигать тебя, или три дня меч Господен и язва на земле и ангел Господен истребляющий во всех пределах Израиля. Итак. Рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма великое милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян семьдесят тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел об этом бедствии, и сказал ангелу-истребителю: "Довольно. Теперь опусти руку твою". Ангел же Господин стоял тогда над гумном Орны и его сиянина. И поднял Давид глаза свои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 Господи Боже мой, да будет рука твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе твоём, чтобы погубить его. И ангел Господин сказал гаду, чтобы тот сказал Давиду: "Пусть Давид придёт и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и его сыанина". И пошёл Давид по слову гада, которое он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришёл Давид Корне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли и сказал Давид Орне: "Отдай мне место под гумно, я построю на нём жертвенник Господу". За настоящую цену отдай мне его.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 и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем на век. И ныне сын мой, да будет Господь с тобой, чтобы ты был благоспечен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюдь закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоспечен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 Лаидан и Шемей. Сыновья Лаидана: первый Иехил, Зифам и Иоил, трое. Сыновья Шемея: Шиламив, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаидановых. Еще сыновья Шемея: Яхав, Зиза и Иуш и Бирия. Это сыновья Шемея, четверо. И Ахав был главным, Зизо вторым, и Еуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Озейил, четверо. Сыновья Амрама: Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святым и святых.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 Сыновья Иелизера были первый Риховия, и не было у Иелизера других сыновей. У Риховия же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара первый Шелемив, сыновья Хеврона первый Иирия и второй Амария, третий Иахозийил и четвёртый Иекомамм.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 и Иремов трое, вот сыновья Левия по домам отцов их, главы семействов по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме господним от двадцати лет и выше. Ибо Давид сказал Господь Бог Израилев, дал покой народу своему и во дворил его в Иерусалиме навеки, и Левитам не нужно носить скинию и всякие вещи её для служения в ней. Поэтому по последним повелениям Давида исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения дому Господнему во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божьем. для наблюдения за хлебами, предложениями пшеничной мукою для хлебного приношения и пресными лепешками, запеченым, жареным и за всякой мерой и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также вечером и при всех все сожжениях, возносимых Господу в субботы, в новом месяце и в праздники по числу, как предписано о них постоянно пред лицом Господа. и чтобы охраняли скинию от кровия и светильще и сынов Аароновых братьев в своих прислугах дому Господнему глава 24 и вот распределение сынов Аароновых сыновья Аарона надав авиуд елиазар и ифамар Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елиазар и Ифамар. И распределил их Давид Садока из сыновей Елиазаровых и Ахимелеха из сынов Ифамаровых поочередно на службу их. И нашлось, что между сыновами Елиазаровыми Глав по коленям более нежели между сынами и фамаровыми. И он распределил их так: из сынов Елиазаровых 16 глав семейств, а из сынов Ифамаровых 8. Распределял же их по жебеям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елиазаровых и из сынов Ифамаровых. И записывал их Шимаия, сын Нафанаила, писец из Левитов, пред лицом царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом сыном Авиафара и перед главами семейств священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елиазара, потом брали из рода Ифомара. И вышел первый жребий и егол Иаиру, второй и Дайи. третий хариму, четвёртый сериму, пятый молхи, шестой миямину, седьмой гакоцу, восьмой ави, девятый иешую, десятый шехинии, одиннадцатый елиашиву, двенадцатый иакиму, тринадцатый хушаю четырнадцатый иешиваву, пятнадцатый вилге, шестнадцатый имеру, семнадцатый хизиру, восемнадцатый гепицецу, девятнадцатый петахии, двадцатый иезикиилю, двадцать первый иохину, двадцать второй гамолу, двадцать третий делаии, двадцать четвертый маазии. Вот порядок их прислужений их. К каким приходить в дом Господин по уставу их через Аарона отца их, как заповедал ему Господь, Бог Израилев. У прочих сынов Левия распределение из сынов Амрамовых, Шувайл из сынов Шувайлевых и Иидия. От Рехави из сыновей Рехави и Шия был первый. От Изггара Шеламов из сыновей Шеламофа и Ахав из сыновей херона первый иири второй амария третий и охозеил четвёртый и камам из сыновей азеила миха из сыновей михи шамир брат михи ишии из сыновей ишии захария сыновья мирари махли и муши из сыновей иазии бено из сыновей мирари у иазии бино и шагам из Закур и Еври. У Махле или Азар у него сыновей не было. У Киса, из сыновей Киса и Рахмиил. сыновья Киса Ирахмиил. Сыновья мужья Махли Эдер и Ииримув. Вот сыновья левитов по поколениям их. Брасали и они жреби и наравне с братьями своими сынами аароновыми пред лицом царя Давида и Садока и Ахимелеха и глава семейства священнических или левитских глава семейства наравне с меньшим братом своим конец первой стороны второй кассеты